Неделя пятая. Рейна. Рейна сидит в одиночестве в подвале спортзала, глядя на плачущее оконное стёкла и ожидая прихода остальных. Дождь усилился до ливня, и его шум звучит так, как будто толпа бежит к ней, преследует её. В это утро Рейна отправила дочь в колледж, снабдив её домашними лакомствами, мини-холодильником, новым компьютером и полностью новым гардеробом. "Мам, твердила дочь. Это уже слишком, хватит, а? Всё со мной будет в порядке". После этого Рейна стояла у высокого, от пола до потолка окна, И смотрела на грозу, обрушившуюся на город. Манхэттен распростёрся под ней, сорока этажей ниже, словно диорама. Рейн слышала, как её муж расхаживает по кабинету наверху, незримый, но присутствующий, словно мышь в стене. Ветер, стелящийся перед ней, вызывал у неё чувство одиночества. Как будто она была королевой, стоящей на балконе с каменной балюстрадой, видя всё, но не имея возможности коснуться ничего. Ей было невыносимо и дальше оставаться в доме. Поэтому Рейна ушла на групповую терапию раньше времени. Весь путь от верхнего Ист-Сайда до нижнего она проделала пешком под дождём, подкрепляясь порциями латы себе жирным молоком, наливая их в свою дорожную кружку-термос и понемногу отпивая по дороге. Рейна одёргивает подол своего платья. Это платье с цветочным рисунком из другой эпохи её жизни. Немного короче, чем она обычно носит теперь, и немного теснее, чем было когда-то. Но, по счастью, достаточно дешёвое, чтобы эластан растянулся. Волосы у неё немного отросли за время, прошедшее с первой недели терапии, и она уже не заботится о том, чтобы заправлять их за уши. Рейне размышляет, не смотрится ли это дешёвое платье странно в сочетании с её шикарной кожаной сумкой и двубортным габардиновым тренчем, который она расстегнула, но не сняла. Выглядит ли она как один человек, сбитый с толку, или же как два смешанных в единое? Её интересуют половинки, то, как люди расщепляются на части. Как одна часть "я" может отделиться от другой настолько полно и решительно, что целостность практически невозможно восстановить? Она нашла эти платья среди личных вещей её отца, которые были отправлены прямиком в хранилище в Бруклине много лет назад. До прошлой недели она даже ни разу не бывала в этом хранилище. От коробок пахло плесенью и дешёвым виски. В большинстве из них лежали бесполезные мелочи: золотистая солонка, сделанная в форме ступни, подставка для зубочисток в виде ежа, Листки бумаги всех видов и размеров. Заметки, написанные её отцом на клейких листочках и страницах, вырванных из книг и блокнотов. Разрозненные имена и числа. Одна такая маленькая записка. Коктейльная салфетка с десятью цифрами, написанными на ней. Когда-то изменила всю её жизнь. Уилл и женщина-подиночки входят в комнату. Дождевая вода капает с юнтиков. Все одеты так, чтобы по возможности защититься от дождя. Греттель в старой, слишком большой для неё ветровке. Уилл в светло-коричневом тренче. Бернис в чёрном дождевике. Эшли в нежно-голубых резиновых сапожках и такого же цвета ветровке, которая выглядит как осовремененная, более яркая версия ветровки Греттель. При виде этого у Рейны возникает ощущение, как будто время сделало круг. Словно вся человеческая культура просто продолжает использовать заново и приспосабливать к себе одни и те же основные шаблоны, созданные давным-давно. Гретель слушает что-то в наушниках. Ее волосы от дождя закудрявились еще больше. Бернис и Эшли разговаривают о телесериалах. Бернис терпеливо объясняет подтекст, который упустила Эшли. Та экстравагантно зевает. Две женщины из разных миров. Или, по крайней мере, из-за двух разных обеденных столов. Хотя выглядят они в равной степени усталыми. Бернис менее усталый, чем неделю назад. Эшли более. Рейна предполагает, что у Бернис нашла какой-то временный способ выспаться. Например, заночевать у сестры, как предлагала Руби. Что касается Эшли, то Рейна думает, что виной всему ссоры с Бренденом и что разрыв между ними лишь вопрос времени. Хотя знать это заранее невозможно. Некоторые люди остаются вместе навсегда, независимо от того, должны они быть вместе или нет. Некоторые люди остаются вместе по причинам более практичным, нежели любовь. Рейна и Уилл затевают ничего не значищие разговоры о погоде. Улыбка Уилла похожа на ломтик света, сияющий в просвете между пластинами железуи. В первую неделю, когда он обходил круг, глядя на каждую из них, она ждала своей очереди с натянутой вежливой улыбкой. готовись посмотреть ему в глаза, чтобы он не только отметил её присутствие, но и осознал, что она отмечает его присутствие. Этот взгляд Рейна выработала за годы посещения родительских собраний в школе у дочери. Но когда Уилл посмотрел на неё, она была обезоружена. Он не высматривал ничего в её лице, Он не пытался сотнести её с кем-то другим. По сути, он смотрел на неё саму. Руби приходит последней, с опозданием. Она насквозь промокла. Капюшон её шубы накинут на голову, испят난ный розовым мех слипся от дождя. Она скручивает в ладонях нижний угол подола шубы и выжимает дождевую воду на плиточный пол. Фу, говорит Эшли. Почему из тебя всегда что-то течёт? Ты похожа на использованный тампон. Мне хотелось бы думать, что я как-то причастна к тому, что твои ругательства стали более приличными, гордо откликается Руби. Сегодня я была на нормальном собеседовании. Если оказаться в нужной части Бруклина, это шубу смотрится даже круто. Руби окидывает взглядом цветастое платье Рейны. Кризис среднего возраста? Возможно, отвечает она. Рассевшись, все начинают беседу о предыдущих неделях и об этой неделе, в частности о том, что это последняя неделя терапии, последняя их встреча. Я гадаю, что было бы, если бы мир услышал ваши подлинные истории. говорит Уилл. Я имею в виду неотредактированные версии. Те версии, которые вы рассказали здесь. В какой вселенной найдутся люди, которые просто поверят нам на этот раз? спрашивает Руби, пока все остальные кивают. Ливень внезапно стихает. Наступившая тишина заставляет Рейну вразплох. Она сидит на своём стуле, выпрямив спину. как будто воображаемая толпа, которая преследовала её, не остановилась, а наоборот, окружила жертву и готовится наброситься на неё. И так, произносит она. Последнее, но не по значимости. Говорит Уилл. Рейна достаёт из своей сумки стопку листов, аккуратно вырванных из блокнота. Руки её дрожат. Надеюсь, вы не против того, что я подготовила кое-какие заметки. Она разглаживает листы у себя на коленях и перебирает их. Заметки сделаны разным почерком. Некоторые фразы мелким и убористым, другие явно писались в спешке, наклонно, размашисто, чёрной, синей и красной ручкой. Местами на пересечении линий Бумага прорвана насквозь. Записи отмечены стрелками и звёздочками. Каждый вечер с начала групповой терапии Рейна сидела допоздна, записывая, обдумывая и исправляя эти заметки. Ей казалось, что она, в конце концов, сведёт их воедино, составит некую определённую версию, как будто история была просто фактом, который нужно осознать по-настоящему. Но история продолжала течь, убывать и пребывать. Некоторые подробности обретали важность, другие теряли её. Воспоминания всплывали на поверхность, словно водоросли. Райн берёт первый листок жёлтой бумаги. Он шелестит в её дрожащих руках, словно осенний лист. Она кладёт бумагу обратно на колени, прижимая её согнутыми пальцами, как будто листок издавал звуки сам по себе. Пытается снова, взяв всю стопку сжатыми горстями. Всё в порядке, Рейна, говорит Уиль. Всё в порядке, просто начинай. Он подаётся вперёд, стиснув ладони, хотя и так уже сидит на самом краю сиденья. Слушай, сказал мой отец Джейку. Да, тому самому Джейку, которого случайно встретил в баре и узнал, потому что видел его по телевизору. Тебе следовало бы нанять мою дочь. Она умеет всё: съёмки, редактирование. Она может делать всё это. у неё волшебные руки. Она знает кинобизнес, она знает рынок, она умеет прясть. Она может спрясти золото из добоной соломы. Конечно же, это мой отец мог бы спрясти из соломы что угодно. Когда я была маленькой, он по вечерам на шёптал мне на ухо сказки. Его дыхание было тёплым и нежным. Прекрасная женщина с волосами длинными как верёвка, зверь с вечным голодом в желудке. Другой зверь с голодом в череслах. Вдобавок она красавица, и молодая, но не слишком юная, в самую пору. Любой скажет тебе, что она самая прекрасная девушка во всём городе. Возможно, все мужчины в баре оглянулись и кивнули. А возможно, никто не сказал ни слова. Возможно, на них произвело впечатление то, что мой отец вообще заговорил с этим человеком. Различие между ними было очевидно по одной только их коже. Щеки у моего отца были шершавыми, винного цвета. Крошечные ветвящиеся сосуды виднелись на них, словно неисправная проводка. Кожа у Джейка была разглаженной, почти размытой, как на ретушированном фото. Они были практически ровесниками, и ни у одного из них на безымянном пальце не было обручального кольца. Мой отец отказался от женского общества ещё до смерти моей матери. Но Джейк недавно развёлся и по слухам был готов жениться снова. Быть может, мой отец достал из своего бумажника мою фотографию. Ту из рекламы, где я одета в пышное нежно-розовое платье и сверкающую диадему. могла бы быть твоей, сказал мой отец. Возможно, сказал мой отец. Конечно же, меня там не было. Я спала в своей комнате и наполовину проснулась только тогда, когда отец вернулся домой. Его твёрдые поступь эхом отдавалась во всём нашем крошечном домике. Потом под дверью появилась тонкая полоска света. И в комнату просочился пьяный шёпот отца. Эй. Я нашёл тебе настоящую работу в городе. Ты меня слышишь? Настоящую работу. На следующее утро я обнаружила на кухонном столике, посреди грязной посуды, чистую белую коктейльную салфетку. Джейк, работа в городе. Было написано на ней. Они же был выведен телефонный номер. Почерк моего отца был безупречным. Я подумала, как это невероятно, сосредоточенность должно быть потребовалось от него, чтобы записать эти сведения и принести салфетку домой в таком хорошем состоянии после того, как он пил весь вечер. Я сунула салфетку в задний карман и пошла на работу. Я работала в закусочной Королева Центрвеля. Сначала, пока училась в старшей школе, на половину ставки, а после выпуска, бывшего почти 2 года назад, на полную смену. Я посещала вечерние занятия в общественном колледже с каждым семестром всё реже и реже. В финансовом отношении я едва держалась выше уровня бедности. всякий раз, когда мне удавалось отложить немного денег, что-нибудь шло не так. Ломался аккумулятор в машине, выходил из строя бойлер, и всё такое прочее. Королева Сентервеля была старомодным заведением с панелями из тёмного дерева, оранжевыми виниловыми выгородками и подвесными светильниками с абажурами из витражного стекла. Они висели над проходами, и по краю каждого абажура шёл фестончатый мотив с примитивным изображением фруктов, отчего казалось, что лампы истекают гроздями стеклянного фиолетового винограда, неестественными силуэтами яблок и груш. Месяцы, проведённые мною на этой работе, были короткими, одни длинными, Чайник, за которым наблюдают, никогда не закипает. Я часто ловила себя на этой мысли, как будто в конце смены должен был раздаться некий сигнал, словно свисток чайника или школьный звонок, провозглашая мои достижения и отпуская меня на свободу. Однако месяцы шли один за другим, такие похожие, что их трудно было разделить на дни. Я проходила через распашные двери кухни, Неся на подносе водянистый омлет с беконом, пироги со шпинатом и свиные отбивные, море соуса маринара и расплавленной моцареллы, под которыми скрывались ломтики баклажана или кусочки говядины. Разносила в кофейнике смутноватым кофе и красные пластиковые стаканчики, в которых звякали кубики льда. Я улыбалась весь день, пока мои щёки не начинали болеть. А потом улыбалась дальше. Я улыбалась так, как будто улыбка была моей работой. И это действительно было так, из-за чаевых. Я извинялась за то, в чем не была виновата. За сернистый запах водопроводной воды и за внешний вид блюд, которые выглядели еще менее привлекательными, чем на небрежных фотографиях в меню. Рядом с кассой урчал холодильник-витрина, демонстрируя медленно вращающиеся ярусы пинопластовых пирожных и настоящих пирогов. Всё это ведёт никуда, часто думала я. И даже не быстро. Нашими основными посетителями были старшие школьники и пожилые люди. Первые были ненамного младше меня. Некоторых Я знала со школьных времён. Они делили счета между собой во всевозможных сочетаниях. В качестве чаевых оставляли монеты, рассыпая их по столу между смятых салфеток и мокрых упаковок от саляминок. Я собирала эти монеты, как птица клюющая зёрна. Помимо этого была череда мужчин с грязными волосами и жёлтыми зубами, которые как-то не ходили в королеву, сидели по всему городу на облупленных крылечках и сломанных раскладных стульях, пили пиво и курили сигареты. Чаще всего мой отец был должен кому-то из них денег. И иногда, когда я шла на работу, кто-нибудь из этих мужчин кричал мне: "Эй, иди сюда, красотка!" Но я даже не оборачивалась. "Я знаю, кто ты!" угрожающе неслось мне вслед. Ты дочь Келлера. Я и без того знала, кто я такая. За обедом мы с этими мужчинами соблюдали молчаливый уговор. Я позволяла им подмигивать мне, лапать и поглаживать меня и притворялась, будто мне это нравится. Потом я получала то, чего хотела хорошие чаевые. К концу своей смены я чувствовала себя грязной с головы до ног. Жир и пот липли к одежде. То утро, когда я пришла в Королеву с салфеткой в кармане, было необычным. Я увидела вереницу почти одинаковых девушек, идущих по нашей убогой главной улице, длиной в два квартала. Они были одеты в джинсовые шорты с бахромчатым краем, такие короткие, что карманы высовывались из низа штанин. Эти девушки с виду были примерно моими ровесницами, с длинными ногами и загорелой кожей. Однако отсутствие белых линий на загаре выдавало их. Вокруг них велась ёмочная бригада. Операторы расхаживали туда-сюда, резко отпрыгивали, чтобы убраться с пути. Я что-то слышала о новом реалити-шоу Избранница, в котором девушки будут бороться за руку и сердце. какого-то холостяка из нашего городка. Но даже не представляла, что студия захочет вести съёмки прямо здесь. На нашей Main Street было несколько захудалых магазинов. Одна парикмахерская, одна пиццерия, два бара и грязная закусочная, где я работала. По контрасту с происходящим, городок казался ещё более противным и нелепым. словно фальшивый город из вестернов, как будто за грязными фасадами прятались только деревянные столбы, поддерживающие их. По указанию какой-то женщины, все эти девушки остановились перед лавкой староёвщика Джанк Джо и стали трогать вещицы, выставленные снаружи, играя на камеру. Одна склонилась над старой электрической пишущей машиночкой, перегнувшись в талии так, что её таз уставился прямо в камеру. Плотные, выпуклые ягодицы выглядывали из-под её шорт. Другая, невероятно тонкая, с острыми лопатками, похожими на проклюнувшиеся крылья. Закрыла глаза и устроила целое шоу, на угад выбирая предмет в корзине с товарами за доллар. Она покрутила ладонью над корзиной, так, что лопатка заходила у неё под кожей. Потом сунула руку внутрь и извлекла голубую пластиковую куклу с розовой кожей, с валявшимися волосами и одним моргающим глазом, а второй глаз заклинило. Девушка по-прежнему не открывая глаз, помахала куклой над головой, словно выигрышем в лотерею. Кукла подмигивала мне с другой стороны улицы. как будто разделяя со мной какой-то секрет. Когда девушка наконец открыла глаза, то, казалось, пришла в ужас, обнаружив, что именно она выбрала. Словно нашла настоящего ребёнка, живущего в таких условиях, в таком городе и с такой ужасной причёской. Меня заметила только кукла. Я стояла рядом с истёртой пластиковой вывеской, где на желтовато-коричневом фоне Было большими оранжевыми буквами выведено название закусочной, а над буквой К парила корона. Уголок вывески был пробит, так что были видны лампочки внутри и брошенное птичье гнездо на дне. Я была одета в форму официантки: бежевые бриджи, белую рубашку поло и оранжевый фартук. Мои волосы велись произвольно, ничуть не напоминая продуманную причёску. Мы были такими разными: я и эти девушки. Королева вся гудела слухами о съёмочной бригаде шоу с знаменитым ведущим Джейки, который до этого был основным гвоздём цикла игровых шоу. Он был в нашем городке, но отказался остановиться в отеле 6, а вместо этого ночевал в своём трейлере. До меня дошло, что он номера на салфетке мог в действительности предполагать какую-нибудь работу в этом шоу. Когда в тот день я вернулась с работы под вечер, мой отец спал в старом буром шезлонге, подлокотники которого были исцарапаны нашим дряхлым котом. Серебристый бумбокс, притащенный отцом со свалки, хотя электронику там принимать не полагалось, был настроен на единственную станцию, которую мог принимать. Там играл ужасный кавер на и без того ужасную песню, которую я в тот день уже слышала минимум три раза. Я выключила бумбокс. "Я видел, ты забрала салфетку", сказал отец, неожиданно пробудившись. "Где мой агентский процент?" Не считая его глаз, Сонно ворочившихся в глазницах, он был совершенно неподвижен, словно бревно, выброшенное на берег. Лицо у него было отёкшим, сплошная мозаика из красных прожилок и розовых пятен. "Я не хочу участвовать в этом шоу", ответила я. "В каком шоу?" переспросил отец. "С чего ты решила, что я пытаюсь пристроить тебя в это шоу?" чтобы ты вышла замуж за какого-нибудь урода из этого задрипанного городишки, тоже мне цель. Ты можешь добиться этого и в своей поганой закусочной, если будешь немного милее. Он сделал паузу ради драматического эффекта. Он сказал, что им нужен редактор. Кто он? Тот красавчик из телека. Джейк Джексон? уточнила я. Отец, что, действительно, говорил с Джейком Джексоном? Я этого не умею. Конечно, умеешь, возразил отец. Разве вы не делали чего-то такого в колледже? Редакторская работа. Это книги, не кино. У меня даже диплома нет. Ну и ладно, кому какое дело? Ты думаешь, люди получают работу за талант? Я показал ему твою фотку. Он похлопал себя по нагрудному карману, чтобы нащупать сигаретную пачку, как будто кто-то мог украсть её, пока он спал. Ты видела сегодня в городе этих девиц? Они, конечно, симпатяшки, но ты-то настоящая красотка, и не выглядишь дурой. Будь у меня твоё лицо, я уже был бы королём. Комплименты моего отца всегда были дешёвыми и глубоко зарытыми. словно мелкие монеты в песке. «В общем, я поспорил с ним на две тысячи, что ты именно так хороша, как я сказал». «Поспорил?» — переспросила я. «И в чем хороша? В редактировании?» «В редактировании», — подтвердил отец. «В чем угодно, чтобы зацепиться там». Эшли сидит совершенно неподвижно. вытянув шею и выпучив глаза, словно вот-вот взорвётся. Джейк Джексон? Выпаливает она, не в силах больше сдерживаться. Рейна мрачно кивает. Ты работала в Избраннице? Более или менее? Скорее менее, я полагаю, отвечает Рейна. Это было очень давно. примерно 20 лет назад. Почему ты не упоминала об этом? спрашивает Уилл. Я хотела я хотела быть собой без всякого контекста. Без багажа, произносит Греттель. Именно, подтверждает Рейна. И всё же, говорит Бернис. Знаешь, Бернис, отзывается Рейна. Ты как-то сказала то, о чём я непрестанно думаю. Ты сказала, что всю жизнь прожила в чьей-то тени, своей сестры, Эштона, тех мёртвых женщин. Ты сказала, что всегда была точкой отсчёта для кого-то другого. И ты запомнила это? удивляется Бернис. Да, говорит Рейна. Ты вложила в слова то, что я всегда чувствовала. Моя репутация никогда не относилась ко мне. Я всегда была второстепенным персонажем: красивой дочерью, безмозглой призовой женой, заботливой матерью. И что теперь? спрашивает она, беря в руки свои заметки, чтобы продолжить рассказ. Что теперь? Работаю, если это можно так назвать. Я получила на трёхмесячный испытательный срок, во время которого должна была проявить себя. У меня не было нужных навыков, и на самом деле я не хотела работать в реалити-шоу. Я даже не знала, собираются ли мне платить. Принять это предложение было глупо, всё равно что прыгнуть с обрыва, чтобы поймать ветер. Но, как заметил мой отец, мне нечего было терять. Двухчасовую поездку до города я провела, прислонившись к окну автобуса и глядя, как солнце поднимается на багряное небо. Предыдущим вечером я мылась раз за разом, но всё равно боялась, что запах закусочной впитался в мою кожу и что его сразу же учуют. К тому времени, как я выползла из подземки, мой желудок завязался узлом. Я остановилась в холодный тени своего места назначения. Высокого сверкающего здания в стиле ар-деко. Я использовала лучшие из своих навыков. Улыбалась. Я улыбалась всем: охранникам в форме с наушниками, свернувшимися вокруг ушей, словно черви-симбионты, администраторше в вестибюле, чьи чёрные туфли на каблуках щёлк или по мраморному полу, пока она провожала меня к лифту. Помощницы по персоналу, которые приветствовали меня коротким кивком. Стажёрам бывали и одной из них, которые сердито смотрели на меня, когда я шла мимо. Мужчине с головой лысой, как кегельный шар, Дэву, моему предполагаемому начальнику, который проворчал что-то насчёт наглых знаменитостей, берущих на работу девушек только на основании разговоров в баре, а ему потом разгребать последствия. Дейв провёл для меня короткую экскурсию по офису, который был простым и почти пустым по сравнению с великолепной внешней отделкой здания и вестибюлем. Шоу было новым, и вокруг царило некое чувство непостоянства, как будто они не были уверены, сможет ли оно вообще взлететь. У Джейка Джексона популярного телеведущего. Офис был где-то в другом месте. В тёмной комнате дюжина телеэкранов показывала кадры с участием всех тех девушек, которых я видела из Королевы по другую сторону улицы. Перед этими экранами сидели, склонившись над клавиатурами, мужчины и женщины примерно моего возраста и поспешно записывали то, что транслировалось в их огромных наушниках. Одна из женщин, хмурясь, подняла на нас взгляд. Глаза у неё светились, как у посома. Посом сумчатый зверь, обитающий в Австралии. Я подумала, что мне, наверное, скажут присоединиться к ним, но вместо этого Дейв провёл меня по пустому коридору, потом ещё по одному в крошечный кабинет без окон. расположенный далеко от всех остальных. Там не было почти ничего, кроме двух офисных кресел и рабочего стола, на котором возвышались два огромных компьютерных монитора. Предполагалось, что мне дадут серию заданий по редактированию, чтобы проверить мой уровень навыков. Дев обрисовал первую задачу так быстро, как только мог, используя знакомые мне прилагательные в качестве существительных, которые я не знала. «Конечно, в Эйвит», — согласилась я, понимающая, кивая. «Имеется в виду Эйвит Медиа Компоузер, программа для редактирования видеофайлов». Он ухмыльнулся. Потом с шумом выдохнул через ноздри, забрызгав стол соплями, и ушел, закрыв за собой дверь. У меня было странное чувство, что он запер меня здесь. что я заключена в этом кабинете без окон до тех пор, пока не сделаю работу или не умру. Но когда я нажала на дверную ручку, дверь легко открылась. Я сходила в туалет, оказавшийся самой шикарной частью офиса, с чёрными мраморными полами и отдельными зеркалами над сплошной стальной раковиной. Там уставилось на своё отражение моё цветастое платье, расширяющегося к низу силуэта, самая любимая из трех моих цветастых платьев, не имела ничего общего с теми черно-белыми офисными костюмами, которые носили все остальные. Однако я действительно выглядела красивой и не глупой. Имело ли это какое-нибудь значение? Я не была ни талантливой, ни хорошо образованной, ни хорошо воспитанной, И не обладала хорошими связями. Я даже не была предприимчивой, как мой отец. Я понятия не имела, как выпутаться из всего этого. Когда я вернулась в офис, за моим столом кто-то сидел. Его голову загораживали компьютерные мониторы, но я видела поросшую коричневыми волосами руку, лежащую на мышке. А под столом огромные ступни, бадающиеся в фут от пола. От него исходил густой тёплый запах. Этот запах напомнил мне о закусочной. Но он был более полным, дружелюбным. Или, может быть, мне просто так показалось по контрасту со стерильным запахом офиса. "Здравствуйте", произнесла я. Человечек оттолкнулся от стола, И вместе с креслом откатился назад, явив себя из-за компьютерных экранов. Когда его лицо показалось в поле моего зрения, я с усилием заставила себя не отводить взгляд. Черты его лица не сочетались не только друг с другом, но и с обычной геометрией человеческих лиц. Резкие и угловатые здесь, а круглые там. огромный бугристый нос, гигантские уши, маленький ухмыляющийся рот с кривыми жёлтыми зубами. Его острый и выпирающий подбородок придавал всему лицу сходство со щипчиками для ногтей. Его большие стеклянные глаза были детскими, почти притягательными и контрастировали с его старческого вида головой, которая была такой огромной и тяжёлой, что оказалось Хана заставляла его горбить спину. Кожа у него была блестящего золотистого оттенка, словно он обмазался бронзатором. Одет он был так, словно собрался не то на северный полюс, не то на средневековую ярмарку. Лосины ржаво-красного цвета, сапоги с кожаными шнурками, зелёная фетровая шляпа и короткая куртка ей в тон. как будто он пришёл из другого времени или из другого мира, населённого другими существами, сложёнными по другим меркам. Он откинулся на спинку кресла, словно намереваясь доказать, что ощущает себя здесь как дома. Но спинка не откинулась вместе с ним. Он был слишком лёгким. Поэтому он просто неловко соскользнул по ней, растягшись по углублению эргономичного сиденья. Доброе утро, сказал он, резко выпрямляясь. Здравствуйте, повторила я, протягивая ему руку и слегка наклоняясь вперёд, чтобы он мог дотянуться до неё. Я надеялась, что это не выглядит невежливо. Как вас зовут? Выражение его лица стало недовольным. Я отпустила руку. Меня никто не зовёт, я сам прихожу. Можно узнать ваше имя, перефразировала я. Нет, резко ответил он. Нельзя. В каком отделе вы работаете? Я не работаю здесь, сказал он. Я пришёл, чтобы помочь тебе с твоей мелкой загодской. То есть для меня это всё проще простого, пояснил он, махнув рукой в сторону монитора. Расплюнуть Группируешь, организуешь, отмечаешь проблемы с аудиодорожкой. Честно говоря, это даже немного скучно, учитывая сколько всего я умею. Я могу сделать историю из ничего. Я могу развернуть видео в вставку, в полноценную телепрограмму. Извините меня за глупость, произнесла я. Но я не понимаю. Что ты не понимаешь? Редактирование или то, что я делаю? Ну, то и другое, призналась я. Меня бесит, что люди не могут осознать то, что я делаю, процидил он. Я настоящий мелкий бес в своём деле. Мне кажется, вы просто невысокий человек. О, господи, вздохнул он, закатывая свои большие глаза так, что мне показалось, будто его гигантские карие радужки скрыются где-то в направлении его затылка. Да, я угадаю. Тебя тоже оскорбляет мой наряд? Нет. А должен бы, отметил он. Я устраиваю клоунаду. Это унизительно. Он окинул меня взглядом совсем не таким, как я привыкла получать от мужчин. Хотя я не похожа, чтобы ты была сторонницей уместного дресс-кода. Моё лицо вспыхнуло. Вид у человечка сделался виноватый, поэтому я спросила, возвращаясь к более насущным вопросам. Почему вы здесь? Я помогаю людям, и прямо сейчас могу помочь тебе. Что вы хотите взамен? Ничего. Он опёрся локтем на стол и подпёр ладонью свою огромную голову. Его крошечный бицепс вздулся под её весом. Тут должен быть какой-то подвох. Я уверен, что позже ты сможешь отплатить мне, отозвался он, пожав плечами. Ну как? Ты хочешь, чтобы я тебе помог или нет? Хочу, созналась я. Не говоря больше ни слова, он надел огромные наушники который, по-видимому, принёс с собой, снова придвинулся к компьютеру и взялся за работу. Ну, я так полагала. Я сидела в офисном кресле напротив него, немного озадаченная и немного обнадёженная. Я видела его лицо в просвете между двумя мониторами, отбрасывавшими голубовато-зелёный отсвет на резкие черты человечка. Даже с учётом того, что офисное кресло было подняты на максимум, человечку приходилось задирать голову. Движения мышки были почти незаметны, только указательный палец крутил колёсико. Глаза у человечка были огромные и влажные, зрачки гигантские и жадные. Выражение его лица могло бы принадлежать какому-нибудь существу, замышляющему злодейский план. Лицо мелкого беса за работой. произнёс он, застав меня за разглядыванием. Ты можешь заняться чем-нибудь ещё. Так что я выскользнула в вестибюле и прихватила оттуда несколько журнальчиков со сплетнями. Усевшись, стала читать о серийных убийцах и неудачах знаменитостей, рассматривала фотографию бывшей жены Джейка Джексона, сделанную папарацци. На этом снимке женщина выглядела постаревшей и усталой. несла большой бумажный стакан с газировкой от разливочного автомата в каком-то заведении быстрого питания. Очевидно, Джейк с женой жили отдельно вот уже несколько лет, но их развод стал общественным достоянием только недавно. Похоже, это причинило некоторый урон репутации Джейка как нового ведущего шоу о любви и браке. Ближе к вечеру в дверь негромко постучали. И человечек метнулся в угол за столом, свернувшись в комок. Я набросила на него свой кардиган как раз в тот момент, когда дверь отворилась. Я была потрясена, увидев перед собой Джейка Джексона. Я никогда не видела ни одну знаменитость в реальной жизни. Это было всё равно, что оказаться в каком-нибудь известном месте, которое до этого видел только на открытках. Возле Эйфелевой башни, вздымающейся в синее небо, еле среди каменных истуканов острова Пасхи, выглядывающих из зелёной травы. Больше, чем мне казалось, скажут одни, меньше скажут другие. Я чувствую невероятное единство с землёй и всеми живыми существами, или просто огромный колокол с отбитым краешком. Джейк был одновременно ниже и привлекательнее, чем я ожидала. У него была гладкая, свежая кожа, идеальные зубы и волнистые каштановые волосы под цвет его глаз. Он выглядел по меньшей мере на 10 лет моложе, чем был. "А", произнёс Джейк, прислонившись к дверной раме. "Вот ты она." Дочь мистера Миллера, воплоти, так сказать. Вы выглядите точно так же, как и на фотографии. Я улыбнусь. Как дела? спросил он. Хорошо, ответила я. Я очень признательна за эту возможность. Честно говоря, после встречи с вашим отцом я не был уверен, он засмеялся. Я не был уверен в том, что получу. Но он превосходный торговый агент. Да, подтвердил я. Дейв вас не обижал, не давал вам невозможных задач. А всё оказалось не так уж сложно. Правда? переспросил Джейк, подняв бровь, обвёл взглядом офис. Похоже, они сэкономили на роскоши, вы не находите? Мне здесь нравится. Туалет очень роскошный. Краем глаза я заметила, как мой кардиган пошевелился. После ухода Джейка человечек поднялся из угла, словно привидение, с кардиганом, всё ещё свисающим с головы. Туалет очень роскошный. Передразнил он меня из-под кардигана. встукнул себя по колену и согнулся вдвое от смеха. Кардиган сполз на пол, открывая странное открытое лицо человечка. Его глаза сверкали весельем, морщинки разбегались от его крошечного рта, словно рябь на воде от брошенного камня. Голос Рейны срывается. Подбородок дрожит. Она не хочет плакать. Похлопывает стопкой бумаг по своему колену, обтянутому цветастой тканью, словно ей очень важно выровнять листы. Но на самом деле просто тянет время. Во время рассказа Рейна перекладывала законченные страницы вниз стопки, хотя это вызывало у неё ощущение неудовлетворённости, как будто эта история никогда не будет закончена, никогда не станет короче, меньше или легче. как будто она просто продолжит приближаться к этому ужасному финалу, к этой стене, разделившей её жизнь на твоя. Дождь стучит в окно. Шуба роби по-прежнему мокрая. Она похожа на мех розового калана, хотя верхняя одежда других женщин развешена на просушку на спинках их стульев. Рейна так и не сняла свой тренч. И он внезапно кажется ей очень тяжёлым. Она сжимает в пальцах воротник, оглядывая комнату в поисках места, куда можно положить плач. Я возьму, говорит Уилл, вставая. Рейна выскальзывает из тренча, одно плечо за другим, и Уилл принимает его у неё. Это выходит настолько изящно и гладко, что они смотрятся почти как супружеская пара, прибывшая на вечеринку. Уил перекидывает плащ через руку, оглядывает комнату и, за отсутствием крючков, решает повесить его на угол двери чулана. Спасибо, говорит Рейн, снова занимая своё место. Изложение этой истории вызывает у вас эмоции, замечает Уил. «Он был важен для меня», — отзывается она. Джейк, — произносит Уилл, кивая, — «человечек», — поправляет Рейна. «А-а-а», — говорит он. Без плаща Рейна чувствует себя по-другому. Легче, как будто сбросила кожу. Нет, содрала коросту, под которой скрывалась живая плоть. Кем же на самом деле был этот человечек? спрашивает Руби. Почему он был там? По правде сказать, я этого не знала, отвечает Рейна. Но я не знала также и того, почему я была там. Если б я задалась вопросами о человечке, мне пришлось бы задаться вопросами обо всём, а я не хотела об этом думать. И ещё хочу спросить, Вступает в разговор Эшли. Джейк Джексон был разведён? Типа, когда это было? Я никогда об этом не слышала или, может быть, забыла об этом. Я думала, что он женат где-то 20 она ахет. О, господи. Потом прижимает ладонь к губам. С минуту словно не может выговорить ни слова. В конце концов выдавливает. «Я знаю, кто ты такая. Я видела тебя раньше». «Боже, Эшли!» — вздыхает Руби и щурится, глядя на Рейну через очки, на которых остались разводы от дождя. «И кто ты такая?» На лице у Билла возникает странная улыбка. «Да», — отвечает Рейна. Я жена Джейка Джексона.